Здесь собрались все Капоне, Диллинджер, Нельсон, Карнис и Шарль Люкас. Джентльмены, руководители всех американских гангстерских кланов, играли в покер. Перед каждым из них лежало внушительных размеров кучи денег. Над столом, уставленным бутылками виски и стаканами, Низко висел светильник с зеленым абажуром. Его холодный свет падал на сосредоточенные лица мужчин. В тени окружающий стол, почти невидимые в плотных облаках табачного дыма, стояли несколько мужчин, телохранителей и других приближенных шестерок. Их ангельские глаза блестели, как маринованные маслины, выделяясь на плохо различимых в темноте лицах. Игроки за столом и их окружение застыли изваяниями, когда в комнату вошел Джордж Фразер. Не дойдя нескольких шагов до стола, он остановился, держа руки в карманах и высокомерно вскинув подбородок. Его глаза излучали ледяной холод и угрозу. Никто из присутствующих не пошевелился, не вымолвил ни слова. «Если кто-либо из вас попытается выкинуть какой-нибудь фокус, то будет наблюдать снизу, как растет трава», — медленно проговорил Джордж Фразер после некоторого молчания. Очень медленно и осторожно Капона положил свои карты, рубашкой кверху на стол. — "Хло, Джордж! — тихо произнес он. Джордж молча кинул на него непроницаемый взгляд. Не так уж много мужчин можно было бы сыскать в мире, которые с таким хладнокровием в одиночку встретились бы в этой комнате с пятью могущественными и опаснейшими гангстерами Америки. Джордж Фразер был одним из таких, человеком без нервов. Пришло время, — твердо отрезал он, — и хотя вы привели сюда столько своих парней, что их хватило бы, чтобы сформировать полк, я этого не потерплю. Отныне здесь мое слово «закон». Никакого вмешательства, непослушания не потерплю. Тишину нарушил Диллинджер. — Кто это сказал? — спросил он с лихорадочным блеском в глазах. Джордж рассмеялся. — Я? — ответил он холодно и презрительно. Диллинджер затрясся от возмущения. Его рука скользнула в задний карман брюк. Сидевший рядом с ним капона перехватил ее. Его лицо посерело от страха. — Тебе что, надоело жить? — Что ты против Фразера? У тебя нет ни малейшего шанса. Диллинджер резким движением попытался вырваться из объятий капона. Карточный стол покачнулся, бутылки и стаканы упали на пол, разбившись на мелкие осколки. — Оставь его, — приказал Фразер. Если он непременно хочет достать свою пушку, ему нужны руки. Капоны кинул на Фразера взгляд. Бледное, неподвижное лицо и ледяной взгляд Джорджа парализовали его. Он отпустил руку Дилинджера и отшатнулся от него со словами. — Будь на начеку. Фразер начнет стрелять. Сидящие за столом дружно, как по команде откинулись назад и вскочили на ноги, в то время как некоторые из стоящих в тени бросились на пол. Сидящий в одиночестве за столом Диллинджер смотрел на Фразера глазами, полными ярости. — Окей, Джонни, — окликнул его Фразер скептическим тоном. — Чего же ты ждешь? — Хватайся за свою пушку, ты же этого хотел. — Давай, быстро. — Медленно Диллинджер встал, отшвырнув ногой стул. — Сто долларов против одного за то, что я всажу в него пять пуль, прежде чем он достанет свой пистолет, — издевался Фразер, стоя в небрежной позе. Его руки были вытянуты вдоль тела. Диллинджер издал громкий вопль. С молниеносной быстротой он выхватил свой пистолет, но было поздно. Комната наполнилась грохотом выстрелов из тяжелого автоматического короткоствольного кольта, появившегося в руке Фразера на долю секунды раньше. Широко раскрытыми, но уже ничего не видящими глазами Диллинджер грохнулся на пол.